«Ты видел девочку с голубыми волосами? Ты видел мою мальвину?» «Подумаешь, невидаль!» Плакса и пристобала перо вскочил, размахивая руками. «Веди, веди меня к ней! Если ты мне поможешь отыскать мальвину, я тебе открою тайну золотого ключика!»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 Пуратино ужасно захотелось сейчас же похвастаться, что таинственный ключик лежит у него в кармане. Чтобы не проговориться, он стащил с головы колпачок и запихал его в рот. <ролосил> Пьеро умолял вести его к Мальвине. Буратино при помощи пальцев объяснил этому дуралею, что сейчас темно и опасно, а вот когда рассветет, они побегут к девчонке. Заставив Пьеро опять спрятаться под кусты мимозы, Буратино проговорил шерстяным голосом, так как рот его был заткнут колпачком. — Шашка, живай! — Так вот, однажды ночью Шумел ветер. Про ты уже шашка жила? Так вот, продолжал Пьеро. Я, понимаешь, не сплю и вдруг слышу в окно кто-то громко постучался. Синьор Карабас-Брабас заворчал. Кого это принесло в такую собачью погоду? Это я, Дуримар.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 «Плохо идет торговля пиявками», — сказал он опять, — «за кусок холодной свинины и стакан вина я готов вам представить кляшки дюжину прекраснейших пиявочек, если у вас ломатья в костях». «К черту, дьяволу! Никаких пиявок!» — закричал Карабас-Барабас. «Ешьте свинину и пейте вино!»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 «Есть только одна тайна на свете, которую я хочу знать. На все остальное я плевал и чихал!» «Сеньор!» — опять сказал Дуримар. «Я знаю великую тайну. Ее сообщила мне черепаха Тортила». При этих словах...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 На дне пруда лежит волшебный ключик. Я знаю одного человека. Он готов сделать все на свете, чтобы получить этот ключик. Не успел Дуримар произнести слова, как Карабас-Барабас звупил, что есть мочи. — Это человек! Я! Я! Я! Любеднейший Дуримар! Так отчего же ты не взял у черепахи ключик?